Глава 56 шестая Пираты прошли дальше, вглубь комнаты, и мы уже не слышали их голосов. Я посмотрела на Ариана. «Ариан, что это?» «Похоже на тела». «Это я вижу», — шепнула в ответ. «Но зачем? Куда они их везут?» «Могу только предположить, для той же цели, для которой Торин прилетал на Арим-11. Жрица, которая помогала мне вернуться в новое тело, Как раз занимается подобным. Вывозит тела нелегально. Но ты знаешь, мы не можем ничего предъявить. Ариан указательным пальцем коснулся своей груди, как бы намекая, что он такой же нелегал, и приступил закон. Я не собираюсь им ничего предъявлять. Разве ты не понимаешь, в какой мы опасности? Мы узнали их секрет. Ты думаешь, они нас просто так отпустят? Значит, нам нужно сделать так, чтобы они не узнали, что мы тут были. Тут я услышала шаги, и Ариан закрыл мне рот ладонью. Я притихла. Мы сидели несколько минут. Пираты покинули комнату. «Нас заперли?» – поинтересовалась я. «Сейчас проверю. Пойдем посмотрим». Мы вышли из своего укрытия, и теперь я могла бы получше рассмотреть содержимое стеклянных кубов. Всего насчитало двадцать куба. В каждом из них было тело. Все молодые, красивые, мужчины и женщины. «Вот это контрабанда! Мне стало не по себе. Пираты и так опасны. А теперь, если они занимаются подобным, я даже не знаю, что думать. Хотелось поскорее убраться отсюда. Только бы Торин нас забрал, потому что, глядя на то, как у Ариана зажглись глаза от азарта, почему-то кажется, что все, что происходит, ему даже по душе. А вот мне совсем нет. Я хочу спокойствия и хочу, чтобы все это скорее закончилось». Мы осторожно покинули помещение. Снова пришлось подождать, пока пираты уйдут подальше. Путь до своих комнат преодолели довольно быстро. Ариан собирался зайти еще в другую часть корабля, но я уже сопротивлялась. Мне хотелось вернуться в свою комнату и побыть там некоторое время, чтобы все обдумать. Вернулась я как раз вовремя, потому что как только зашла в комнату, то увидела, что на мониторе появилось лицо Торина. Я бросилась к нему. Торин, наконец-то! Я отдышалась, приложила руку к сердцу, стараясь успокоиться. Как ты? С тобой все в порядке? А что может со мной случиться? Усмехнулся Торин. Где там мой братец? В своей каюте. Он только... М -м -м, неважно. Да, он пошел в свою каюту. Нас попросили не бродить по крейсеру. У вас все в порядке? Спросил Торин. Тебя не обижали? Да, все нормально. Я поджала губы. «Вероника, рассказывай, в чем дело?» «Мы тут...» э... «Торин, я могу здесь говорить открыто? Нас никто не слушает?» «Нет, не переживай. Это защищенная линия. Что случилось?» «Мы тут кое-что нашли». «Так, Ариан опять во что-то влез?» «Да его вообще невозможно усмирить. Он у тебя...» «Понятно». Перебил меня Торин и потер пальцами переносицу. Я не могу тебя о таком просить и понимаю, что ты вряд ли сможешь это сделать. Но постарайся его немножечко сдержать, чтобы он не носился, как оголтелый по крейсеру и не выискивал там тайны. Это сложно. Он уже начал этим заниматься. Мы сейчас разошлись по каютам, но мне кажется, что он опять куда-то понесется. Понятно. Я постараюсь выехать к вам как можно быстрее. «Здесь уже все закончилось. Мне нужно найти крейсер, который доставит меня к вам, чтобы я мог вас забрать от пиратов». «Найти крейсер? А что с твоим?» «Арестован. Следствие». «Следствие?» – я нахмурилась. «Да, Вероника. Даже лорды Шихаб-Ин и будущие правители планет не могут уклоняться от закона. Таковы правила. Я прошел всю процедуру, и меня отпускают. «Моя задача, как можно скорее найти тебя и забрать». «И Ариана, само собой разумеется». Последнее он сказал с таким видом, будто был не против оставить его у пиратов. «Я постараюсь, но обещать не могу. Не удивлюсь, если он уже убежал на поиски приключений». «Я постараюсь приехать как можно скорее», – заверил меня Торин. «Я заберу тебя, и ты будешь в безопасности». Пираты были единственным способом вывести тебя с Арим-11. Я понимаю, но что, если... Я замялась. Они точно нас отпустят. Об этом не переживай. У меня есть то, что нужно пиратам.